11. Вообще, история вступления США во Вторую мировую войну покрыта такой завесой лжи, дезинформации, неотличимых от правды вымыслов, что разобраться в ней сегодня практически невозможно. Но есть несколько неоспоримых фактов, которые вдребезги разбивают благостную картинку американской версии того, как хорошие парни встали на защиту гонимых и обездольных во всем мире против плохих парней, И в первую очередь, это история американского военно-морского флота. Победу над Японией американцы одержали с помощью подавляющей мощи своих ВМС, становым хребтом которых явились тяжелые ударные авианосцы типа Эссекс. В боях против японского флота и БАС, начиная с 1943 года, приняло участие 14 этих во всех отношениях выдающихся боевых кораблей. Так вот. Первый из них, cv 9 «Эссекс», был запланирован к постройке американским конгрессом еще до начала Второй мировой войны 31 января 1939 года. На основании акта Винсона Тремела, принятого конгрессом в марте 1938 года, и узаконивающего рост американского военного флота на 20%, в мае 1940 года в дни разгрома Франции. Конгресс принимает решение о постройке еще трех авианосцев этого типа. Бон-Ом bon Ричард, позже ставший Йорктауном, Интрепит и Хорнет. А в августе 1940 года, в разгар битвы за Англию, путевку в жизнь получают еще семь кораблей этого типа. Франклин, тикан де Рэндольф, Лэнксингтон, Банкер-Хилл, Уосп, Ханкок что бросается в глаза. Подавляющее число авианосцев типа «Эссекс» – 11 из 14, принявших участие во Второй мировой войне, заложено еще до вступления США в эту войну. Самая большая в истории человечества серия крупных ударных боевых кораблей, самых мощных кораблей своего времени, была заложена невоюющим государством, формально находящимся в состоянии нейтралитета, задолго до вступления этого государства в бой.